Голова шестая. «Привет», — улыбнулась мне Лена. Она ждала меня недалеко от входа. «Чего-то ты загруженный какой-то». «Да так», — потер я лоб. «По архиву работа. Нам нужно книги пересчитать. И пока у меня получается очень медленно. Такими темпами мы управимся года за два или три, не меньше». «А что Флора Олеговна говорит?» «Несмотря на раннее время, в столовую уже была небольшая очередь». Мы только подошли к молочно-белому входу. Она вчера заболела, пока не успела толком рассказать, как делать нужно. «А, ну ты тогда тоже подожди. Нечего торопиться». Лена потянула носом. «Чем-то вкусным пахнет. Это оладушки?» Лена угадала. На завтрак были оладьи с клубничным сиропом. «Тим, мы же побродим немного по рынку». Лена отпила чай. «Мне кое-что по канцелярии нужно» а то у нас с Катей внезапно все закончилось». «Угу», — кивнул я с набитым ртом, прожевал и добавил. «Главное — до волейбола успеть вернуться. Но это само собой». У Лены загорелись глаза. «Я сегодня договорилась с сильными второкурсниками. Посмотрим, с каким счетом мы им проиграем». «Думаешь, проиграем?» «Конечно». «Они в том году заняли седьмое место среди всех команд, а в этом нацелились взять приз». «У них сыгранная команда, нам нужна встряска, а то все играем против любителей». Вскоре мы вышли через кованные высокие ворота на тротуар центральной улицы и за сорок пасмурных минут добрались до здания мастера Притвика. В мастерской была одна Ольга. Она немного подшаманила с моим костюмом, и теперь я мог переключать его в темный окрас. Вся светлая ткань становилась матово-черной, а синие участки — молочно-белыми. Когда я заикнулся об оплате, Ольга сначала отругала меня, а потом потребовала вспомнить, что Артур любит и не любит. К счастью, мне помогла Лена. И через 10 минут, когда довольные девушки распрощались друг с другом, у Артура наверняка уши горели жарче летнего солнца. Потом мы немного побродили по рынку. Лена купила нужные ей тетради, ручки, карандаши, совершенно случайно задержалась у сувенирных лавок, и лишь из-за быстро таящего времени была вынуждена остановить марш-бросок до фруктовых рядов. На рынке всегда столько всего интересного. Лена с горящими глазами разглядывала лохматую игрушку-кулончик. «Каждый раз нахожу что-то новенькое. А ты что, себе ничего не купил?» «Мне пока ничего не надо». Пожал я плечами, оглядел черные рукава нового костюма, залез за пазуху и нажал на небольшой переключатель. Костюм начал плавно менять свой цвет обратно светлый. Окружающие с любопытством оборачивались на нас. «Правильно», — кивнула Лена, — «не надо показывать новый костюм. Пусть останется сюрприз до бала». Как девушка и предсказывала, мы проиграли нашим соперникам. Они были действительно наголово выше нас, как в профессиональном плане, так и физически. В их команде все были рослыми, как на подбор. Радовало, что нам удалось забрать себе третий раунд. «Ничего». Калуб подбадривал нас по пути к кафе. «Они сильные, но мы будем сильнее». «Ага, нам только подрасти осталось», — подала голос Ксения. «Ну да, они высокие». Немного смутился парень. «Но в том году им только седьмое место удалось занять. У нас есть еще время подготовиться к соревнованиям. Нам нужна сыгранность. Лен, в субботу кто будет следующий?» Третьекурсники согласились. После ее слов послышались расстроенные стоны. И все равно упрямо продолжал Калук. «Мы сможем победить среди первокурсников. Вон шестнадцатую группу постоянно обыгрываем». После обеда я заскочил к себе в комнату, забрал все тетради и в библиотеке сел за самостоятельные задания. Дополнительные встречи с профессорами, конечно, очень хорошо и интересно, но проблем по основным предметам быть не должно. Ближе к четырем часам я поднялся в алхимический кабинет. Дверь уже была открыта. За партами со скучающими лицами сидели Роман с Дарьей. «Привет», — оживился Роман. «Ты Пашку не видел? Как он там? Волнуемся?» «Не видел». Я сел за свободную парту. «Главное, чтобы он не проспал», — мрачно произнесла Дарья. «Николай Семенович точно оценит», — усмехнулся Роман. Если от нашего энергетика Паша выспится. Я молча улыбался. Мы вроде вчера все правильно делали. Эликсир точно должен был бодрить. Но червячок сомнения начал подтачивать. А вдруг не та доза? А если неправильно руны рисовали? А точно ли хорошо перемешали? Привет. В комнату влетел Павел и шумно приземлился за свободную парту. Персонс уже пришел? Нет еще? Отмахнулся Роман. Ты-то как себя чувствуешь? Вроде не сонный. Рассказывай давай. Давайте персенса дождемся. Остановила Дарья, набравшего воздуха Павла. Чтобы тебе два раза не рассказывать. Что не рассказывать? На пороге появился профессор. У вас уже есть, что мне рассказать? Только быстро. У меня буквально десять минут до встречи с другой группой. Хорошо. По деловому перехватила инициативу Дарья и выскочила из апарты. Николай Семенович, тема нашей работы... Усовершенствование рецептуры тонизирующего эликсира. Для изучения темы мы проанализировали... Дарья, меньше слов. Строго оборвал девушку Персенс. Я вашу тему знаю, и что вы за три месяца никуда не продвинулись, тоже знаю. Рассказывайте, что нового с последней нашей встречи, и я пошел. Поняла. Дарья быстро перестроилась, словно не заметив грубости в свой адрес. Мы вчера сделали экспериментальный эликсир, на основе энергетика циркадского. Профессор недовольно поморщился и посмотрел на часы. Заменили часть ингредиентов, продолжила тараторить девушка, чтобы убрать побочный эффект сонливости. Также мы использовали несколько рун усиления для компенсации выпадающих эффектов. В глазах персенца появилась легкая заинтересованность. И вчера мы опробовали экспериментальный вариант на Павле. Девушка показала рукой на Пашу. Он вызвался быть добровольцем. «Паш, тебе слово». «Спасибо, Даш». Парень встал рядом с девушкой, сделал пару движений рукой и начал читать текст на невидимом экране кристалла. «Вчера в пять вечера я принял 16 грамм экспериментального порошка, разбавленного в 200 граммах воды. Через одну минуту проявилось усиление слуха, через полчаса усилилось зрение, через три часа было замечено улучшение точности и стабильности движения рук». «Погоди, погоди» прервал его профессор, «я сейчас не понял». «Вы что делали? Энергетик? Или какой-то непонятный усилятор? Ваша тема?» «Николай Семенович», — с нажимом прервал профессора Пайл. «Дайте мне договорить. Вы меня прервали, я еще не закончил». Персон с под тяжелым взглядом парня осекся, закрыл рот и кивнул, показывая, что можно продолжать. «Так, на чем я остановился?» Парень пальцем поводил по невидимой панели. «А, вот. В восемь вечера я заметил невероятную точность движений рук. В 9 вечера значительно усилилось обоняние. Я мог различить слабые запахи и блокировать слишком ярко выраженные. Благодаря этому, кстати, была обнаружена микротрещина в одном из баков высокого давления. Ее очень оперативно залатали, а то завтра пришлось бы останавливать полцеха на неделю». В одиннадцать вечера и до сегодняшнего момента сохранилась ясность ума и четкость мыслей. Также постоянно на высоком уровне присутствовало ощущение общей бодрости, мышечный тонус был высоким, словно недавно проснулся и только что закончил делать утреннюю зарядку. Я со вчерашнего вечера не ложился спать. После работы утром ходил на тренировку на полигон. Работать с энергией получалось хорошо, она пластично отзывалась на все мои движения. После этого была спортивная секция в зале развлечений. Далее обед, и до сегодняшнего часа я занимался предметами. Усваиваемость материала, по моим наблюдениям, на хорошем уровне. Из минусов — хочется есть больше обычного. Вроде все. С последними словами Павел энергично смахнул невидимую панель. Интересно. Николай Семенович задумчиво посмотрел на Павла, помолчал и продолжил. «Но надо посмотреть, как ты будешь выходить из эффекта воздействия эликсира. Когда действие должно прекратиться?» «Ну...» — протянул Роман. «Вообще говоря, действие должно было закончиться сегодня утром, и я не пойму, почему ты, Паш, до сих пор такой раздражающий, энергичный». Паша показал оскорбительный знак рукой Роману и широко улыбнулся. При почете срока действия эликсира профессор не обратил внимания на ужимки студента. Использовали стандартную таблицу у Кулаковского? Она не работает, если в эликсире используются руны. Точнее, работает, но не совсем так. Нужно применять корректирующие коэффициенты солнцевой, про которые вы наверняка забыли. Как вы смесь сделали-то? Какие руны использовали? Или, как обычно, все сделали тяп-ляп и ничего не записали? Дарья молча протянула профессору листок, исписанный моими записями по краям. Николай Семенович взял его и начал вдумчиво читать. Роман из-под парты дотянулся и легнул зависшего Паула ногой. Парень охнул, отпрыгнул от второго удара и размашистым движением повторил свой оскорбительный знак. «Это вы за три дня придумали?» Из-под посмотрел профессор на Дарью, затем перевел взгляд на меня. Мы кивнули. Парни позади нас застыли. «Николай Семенович, добавила Дарья, мы вчера эту схему разработали, точнее...» Точнее, Тайра ее предложил, и мы все вместе ее воплотили. Ну и сразу решили проверить, как действует эликсир, чтобы к сегодняшней встрече с вами было хоть что-то. «Интересно, интересно», — пробормотал поднос профессор. «Так, Дарья, мне нужна копия этого листка. Прямо сейчас. Садись и пиши, я подожду. Роман, с тебя копия отчета Павла в бумажном виде. Что? Откуда текст возьмешь? Тиаретайра...» Помоги Роману открыть отчет с кристалла и проследи, чтобы он все правильно переписал. А ты, Павел, давай детально, с самого начала, рассказывай про все эффекты, в какой момент они проявились и как ты их заметил. Сначала я услышал, как кошки орали. Кошки? Да, кошки. Я принял эликсир и через минуту услышал, как орут два кошака. Даша подсказала, что звери были, видимо, в каком-то общежитии. Чувствительность сохранилась до сих пор, Но я научился игнорировать слишком интенсивные звуки. Потом было зрение. Не прекращая рассказа, Пэлл достал из-за пазухи свой кварцитит и протянул его мне. Я положил камень на парту к роману и активировал экран. Интересно, а какой у этого кристалла был набор символов в служебном разделе? Я повернул экран, кубики исчезли, и в воздухе повисла строчка из символов. Тут их было девять. На фабрике зала по 300-400 метров. Я был у входа, прищурился. Увидел Жанну и крикнул ей. Она меня не услышала. Я еще раз крикнул. А Семенович говорит, чего орешь-то? Нет тут твоей Жанны. Я говорю, да как нет-то? Вот она, улыбается хмырю какому-то. семёныч еще раз посмотрел, куда я показывал. Потом повернулся ко мне и с прищуром так говорит. Паш, ты как ее увидел-то? Она же в самом конце зала, у перехода в следующую секцию. Я переписал к себе в тетрадь символы с экрана, пометил сбоку кристалл Павла, вернул назад квадратики с записями и проявил экран для романа. Он молча кивнул, пододвинул панель к себе поближе и открыл записку с наблюдениями. Было скучно, и я решил наконец-то разгрести моток проводов, который валялся с незапамятных времен. Не весь мозг Семенович уже проел. Распутай да распутай. А там работы на неделю было, если не больше. И нитки такие тонкие-тонкие. Их нужно очень аккуратно распутывать. А я ох, как не люблю вот так сидеть и что-то расплетать. Но этой ночью такая сосредоточенность нахлынула. Я сидел и прямо вот видел, какую нить надо тянуть, чтобы быстрее клубок распутать. И все движения были точными, четкими. Одно удовольствие работать было. Николай Семенович, в дверях появилась девушка. Мы вас ждем. Вы обещали минут на десять только здесь задержаться. А уже прошло пятнадцать. «Юль, идите!» Профессор раздраженно махнул ей рукой. «Переносим на следующую неделю». «Но у нас тогда проект зависнет!» Надуло было губки девушка, как Персонс рывком повернулся к девушке и рявкнул: «Это ваш проект! Пора уже самостоятельность проявлять, к пятому курсу. Если есть проблемы, решайте их. Нечего сидеть и ждать, когда я все за вас сделаю. Жду от вас конкретных предложений к следующей субботе. Разговор окончен. «Павел, продолжайте». Профессор повернулся к опешившему Павлу и кивнул ему. Фигурка девушки в дверях испарилась. Паша смущенно кашлянул и возобновил было свой рассказ, но продолжить ему так и не дали. В дверях снова появился девичий силуэт. «Вот ты где!» «Послушайте». Не оборачиваясь, начал раздраженно говорить профессор. «Я ведь ясно сказал, что сегодня встречи не будет!» Вы мне не нужны, Николай Семенович? Это была Мария из общего дела. Мне он нужен? И девушка показала пальцем на меня. Парень, собирайся. Мария встала рядом с профессором. Через полчаса курьер тебя заберет во дворец. Там переночуешь, и сразу с утра начнешь работать на них. Все-таки твоя дурацкая идея оказалась единственно возможной. Из чего это вы, милочка, так раскомандовались? прищурился Персонс. «Берете и забираете студента сразу с факультативного занятия. Он мне, между прочим, сейчас нужен. Если вас так заботит данный помощник библиотекаря, елейным голосом произнесла Мария, то вы абсолютно вправе зайти к нашему многоуважаемому ректору и пожаловаться на принятое им решение. Можете, кстати, профессора Немолова с собой захватить. Он тоже что-то по поводу приказа возмущался». «А, кстати, я как знала, что вы будете не очень рады. Николай Семенович, это вам». Перед опешившим профессором появился листок с ровно заполненными строками и размашистой подписью внизу. «Это копия приказа ректора», продолжала Мария довольно декламировать. «Сделала специально для вас, так, на всякий случай. Можете ознакомиться со сроками отбытия и сроками прибытия сего ценного сотрудника». «Но тут же нет даты возврата» озадачно пробормотал Персенс. «Да вы что?» Делано удивилась Мария. «Ох, какое упущение! Ах уж этот общий отдел опять что-то не углядел! А, погодите, ведь это командировка во дворец! Когда королевская канцелярия решит, что наш сотрудник им не нужен, тогда ему и будет разрешено вернуться. Ведь так, Николай Семенович?» «Вы издеваетесь надо мной, да?» мрачно пробормотал Персенс. «Да потому что это уже все границы переходит, Николай Семенович!» Взорвалась Мария. «Нас ежедневно атакует канцелярия дворца, чтобы им пусто было. И хоть кто-нибудь бы пошел нам навстречу, согласился помочь. Нет у всех дела. Пусть общий отдел сам разбирается и помогает короне организовывать невероятно знаковую встречу, да? Ну, раз так, вот мы сами и решаем проблему». «А Флора Олеговна?» «Со вчера на больничном!» Отрезала Мария. «Я только от нее!» Она рекомендовала отправить своего помощника во дворец. Больше библиотекарей у нас нет. За это передавайте благодарность Мишкояну. Тим, вот тебе твоя копия приказа. Курьер уже ждет у ворот. У тебя на все сборы осталось 27 минут. Возьми зубную щетку, полотенце, сменное белье. Учебники не бери. Тебе там будет не до учебы. Хорошо, если поспать удастся. Задачи тебе нарежут прямо там. Обещали грузить тебя по профилю. Но не отказывай, если о чем-то дополнительном попросит, хорошо? С собой можешь взять еще одного человека. Корона дала добро. Ну, тут уж сам решай. Нужен тебе кто или сам справишься. Пансион там будет, комната тоже. Все понятно?» Я неуверенно кивнул. Мария, удовлетворившись моим ответом, скользнула торжествующим взглядом по мрачно читающему приказ мужчине и стремительно удалилась. «Николай Семенович, «Я тогда пойду?» Мне было очень неловко. Профессор перевел тяжелый взгляд с листка на меня. Слегка скользнул глазами по моим ушам, вздохнул и отложил листок. «Иди, конечно». Мужчина потер переносицу. «Как же не вовремя?» «Как же эта дворцовая встреча не вовремя?» «Все планы коту под хвост». «Ладно, в самом худшем случае тебя должны отпустить к среде». Не будут же они вас держать, когда начнется торжественный прием? В субботу в 4 часа все здесь вместе еще раз собираемся. Ребят, вы нащупали что-то очень интересное и вкусное. Надо раскрутить эту задачку. Никому о вашем проекте ни слова, поняли? По легенде, вы все так же пробуксовываете и не знаете, с чего начать. Я буду на вас публично покрикивать, а вы делаете виноватые лица. Ти, я тебя отпускаю. Павел? «С тобой сейчас в медкабинет пойдем». «А там надолго?» — заныл парень. «Есть у кого-нибудь перекусить? Сейчас помру с голода». Я порылся в своей сумке и отдал ему запасенный пакетик с орешками Мариам. Паша одобрительно промычал и захрустел шариками, а я кивнул Даши с Ромой, попрощался с профессором и быстрым шагом направился в сторону шестого общежития. Через несколько минут я был в комнате и суетливо скидывал в рюкзак все, что мне могло пригодиться. Дверь в комнату захлопнулась за моей спиной. Я пошел по коридору и вдруг вспомнил. Мне ведь можно взять с собой еще кого-нибудь. Но кто может согласиться поработать во дворце? Работать с книгами и каталогами, конечно, интересно, но я прекрасно видел, что мое увлечение разделял далеко не каждый. С другой стороны, без напарника мне будет очень тяжело из бесед Марии с Флорой Олеговной, у меня сложилось стойкое впечатление, что в Королевском дворце работают с утра до вечера, без перерыва на обед. Может быть, Катя или Лена согласятся? Артура я даже просить боялся. Он наверняка сошлется на большую занятость. Калук не очень хорош в сосредоточенной и нудной работе с книгами и реестрами, а с остальными сокурсниками я пока был не так хорошо знаком. Тогда остаются только девушки. «Лен, Кать!» — постучал я в дверь с табличкой 633. «Можно вас на минутку?» «Ти?» — открыла дверь Лена. «Привет, не ожидала тебя увидеть. Что-то нужно?» «Да». Я замялся. «Лен, можешь мне помочь с одним делом? Я боюсь, один могу не справиться». «С каким делом?» «А надолго?» «Да, надолго», — кивнул я. «На три дня, не меньше». «Ого!» протянула девушка. «Ну, в принципе, можно. Только зайди через два часа, ладно? А то Катя должна скоро вернуться. Мы с ней будем танец повторять». Лен, королевский курьер, через пятнадцать минут выезжает. «Нужно помочь королевскому двору с книжными реестрами. Отправляют меня. Не разрешили в напарнике взять еще одного. Сказали, что с собой нужно взять только личные вещи, а еду и комнату дадут. Помоги мне, пожалуйста. Я боюсь, что один не справлюсь». Лена на секунду зависла с округленными глазами, бросила я быстро и захлопнула дверь передо мной. Она согласилась или мне сейчас отказали? Но ведь Лена произнесла я быстро, а не отстань, например, или не хочу. Я сел на диванчик в холле и бросил взгляд на часы. Оставалось 14 минут до отъезда курьера. Минуты таяли, а Лены все не было и не было. Может быть, она на самом деле не хочет, просто стеснялась отказать? Хлопнула дверь, и послышались быстрые легкие шаги. «Я готова!» В глазах Лены плясали озорные огоньки. Я вскочил с дивана. Очень удачно один из лифтов ждал нас на нашем этаже. И через минуту мы уже полубегом направлялись к университету. Еще минута ушла на проход сквозь университет. Вот и кованные высокие ворота. «А как этот самый курьер выглядит?» Лена, не сбавляя шаг, крутила головой. «А, наверное, это он!» На парковке недалеко от ворот стоял руномобиль. Водительскую дверь украшали золотые вензеля королевского герба, а у переднего крыла прогуливался скучающий мужчина в строгом костюме. «Здравствуйте!» — подбежал я к мужчине и протянул ему приказ ректора. «Мы вдвоем в помощь нас направили. Сказали к курьеру, вот...» «Что-то вы долго...» — пробурчал мужчина, посмотрел мою бумагу и вернул ее мне. «Садитесь, давайте!» Дважды нас просить не пришлось, и мы бухнулись на заднее сиденье. Внутри мобиль был с интересной отделкой. Вставки кожи, дерева и зеленого карцетита делали убранство необычайно богатым и одновременно строгим. Справа я услышал тихий вздох. Лена тоже с восхищением разглядывала интерьер салона. Водитель хмыкнул, заметив нашу реакцию. Мы приподнялись над дорогой и плавно тронулись вперед. «Ти!» — вполголоса произнесла Лена. Она с горящими глазами провожала проплывающие здания за окном. «Ты не представляешь, как я тебе благодарна. Побывать во дворце — это же так невероятно. Некоторые студенты за всю свою жизнь вообще только один раз там бывают. На торжественном приеме для первокурсников. Наш курс из-за этой делегации вообще без приема остался. И тут прилетаешь ты и предлагаешь мне целых три дня пожить во дворце. Долинка да, от зависти свою кемскую шляпу сожрет, когда узнает, «Но мы туда работать едем?» Попытался возразить я. «Ой, велика проблема!» С улыбкой отмахнулась девушка. «Ведь это значит, что я побуду в самом дворце, а не только в его парадной части. Вот оно, приключение!» У меня с души камень свалился. Но раз Лена рада поездке, значит, я все правильно сделал. Мне тоже хотелось побывать во дворце. Его огни постоянно манили меня по вечерам. Но сейчас я туда ехал по делу чтобы выручить Флору Олеговну, Марию и весь университет. Сам ректор отправил меня на такую важную задачу — нельзя их подвести. Но что если пока меня не будет, у Дарьи, Романа и Паши возникнут вопросы по рунам? Я ведь так им не рассказал, как из этого базового эликсира очень хорошо получается конструктор через комбинацию ингредиентов для усиления или ослабления отдельных эффектов. И как там Паша? Как он себя чувствует? В теории, после действия эликсира все дополнительные ощущения должны были ослабнуть до нормальных уровней. Да и резко уснуть он не должен был. Какие результаты у А занятия у профессоров Немолова и Кула? Я ведь приду неподготовленный. Может, зря я положил Марию и не положил в рюкзак учебник рунописи? Ну, хоть тетрадь взял с собой. Вдоль левой стороны дороги зачистили деревья из густого королевского леса. Справа мелькали невысокие домики. Судя по скорости, мы значительно превысили разрешенную скорость. Видимо, королевским машинам такое разрешается. Я достал из рюкзака свою тетрадь и открыл страницу с набором из девяти символов, списанных со служебного раздела пашного кварцитита. Мы сейчас ехали по дороге с зеленым кварцититом. По другим дорогам груномобили не могли перемещаться. Я обратился к набору символов, и передо мной послушно возник экран с кристалла Павла. Он висел в воздухе, ожидая моей команды. А я не знал, что делать с ним. А что, если что-нибудь написать ему? Я усмехнулся, вызвал панель Круана, написал «Паш, привет, это пробная запись. Напиши сюда что-нибудь, если увидишь эту запись. Терра Тайра». Сохранил в книгу с названием «Прочти меня» и закрыл панели. «Даже здесь все что-то пишешь», — пробурчала Лена. «Тим, во дворец едем! Почувствуй момент! Расслабься ты уже! Посмотри, какие виды!» Девушка показала вперед, и я застыл в восторге. Эта часть была закрыта от меня лесом. Я всегда видел только высокие шпили дворца над кронами деревьев. А сейчас я увидел весь комплекс воочию. Массивные большие двухэтажные строения широким охватом окружали большое центральное многоуровневое здание, по углам которого устремлялись в небо высокие шпили. Весь комплекс был выдержан в красно-белых цветах, а центральная дорога упиралась в округлые мощные ворота, створки которых сейчас были открыты нараспашку. «Вот это да!» — зачарованно протянул я. «А я о чем?» — довольно проворчала девушка. «Сидишь, все в своих буковках, и такой красоты не видишь. И не увидел бы, если бы не я». Водитель хохотнул, Лена слегка покраснела. Мобиль через пару минут снизил скорость, и мы неспешно проехали через мини-туннель во внутренний двор. Ну все, молодежь, приехали. Руномобиль плавно припарковался рядом со своими двойниками. Вам теперь туда. И водитель показал сторону оживленного входа в одно из низких зданий. Заходите внутрь, инструктировал нас мужчина. Там будет коридор и много кабинетов. Вам нужен шестнадцатый. Запомнили? «Шестнадцатый!» — повторили мы синхронно с Леной. «Молодцы!» — улыбнулся водитель. «Покажете там свою бумажку, и дальше вас проводят». Мы поблагодарили водителя, вышли из мобиля и на мгновение застыли, разглядывая внутренний двор. Дворец даже изнутри впечатлял. Мощные, но при этом красивые стены, зеленый и очень аккуратно подстриженный газон, ровно уложенная брусчатка и множество людей. Одни ходили из здания в здание, Другие что-то обсуждали друг с другом. Третьи в задумчивости изучали какие-то бумаги. «Канцелярские!» С легким пренебрежением произнес водитель. Он подошел к нам со спины. «Вы не опасайтесь их. У них работа такая. Выглядеть по-деловому и постоянно суетиться. Так-то они ничего. Иногда даже добрыми бывают. Вы, главное, уверенно держите себя, и все у вас получится». «Спасибо вам!» Лена улыбнулась мужчине, кивнула мне. И мы пошли ко входу в здание. Изнутри дом был немного похож на первый этаж нашего университета. Такой же длинный коридор влево и вправо, такая же лестница на второй этаж. Только сам коридор был не таким широким, потолки пониже, а двери в кабинеты меньше. Мы быстро нашли дверь с табличкой 16, она была открыта. Сам кабинет был небольшим, в него еле влезло три стола, за которыми сидели сосредоточенные женщины. Ближайшая из них подняла на нас глаза. «Доброго дня!» Любезный поставленный голос и абсолютно серьезное лицо. «Чем могу помочь?» «Здравствуйте, вот». И я притянул женщине копию приказа ректора. Она взяла у меня листок и быстро пробежалась по нему глазами. «Библиотекарь?» Женщина удивленно приподняла бровь, не отрывая взгляда от бумаги. «Что-то вас не припомню». «А где Вольготская?» Я слегка растерялся. «Кто такая Вольготская? Может, это фамилия Флора Олеговны?» «Флора Олеговна приболела?» Решил я рискнуть. «Вчера слегла, а я ее помощник. С сентября только начал работать». «Флора заболела?» Покачала головой одна из женщин «Посади». «Пусть быстрее поправляется. Сейчас погода, конечно, не балует. Того и гляди, на ровном месте заболеешь». «Это точно». Живо отреагировала женщина рядом с нами. Она закончила чтение листа и протянула его мне. «Передавайте Флоре привет и наше пожелание скорейшего выздоровления. А вам нужна Раиса Рыковна. Это у нее не ладится с реестрами. Сейчас выйдите из этого здания и идите ко дворцу. Там прямо у основного входа скажите охранникам, что вы к Раисе Рыковне, и покажите этот приказ». Мы попрощались с женщинами и через несколько минут подходили к большому центральному входу во дворец. Мы старались идти в стороне. В центральной части неспешно двигалась небольшая торжественная делегация темнокожих людей в бело-желтой одежде. К воротам мы подошли одновременно. «Добро пожаловать в Афрелис, столицу королевства Драка!» Встречал с сухой мужчина с пафосным лицом. «Мы невероятно рады, что диктат Текиасы отозвался на наше приглашение», и прислал столь представительную делегацию. Впереди стоящий загорелый мужчина медленно слегка поклонился встречающему. «А где же сам король?» Сварливо спросил смуглолицый старичок. «Почему нас встречает какой-то мажордом?» «Приношу искренние извинения за эту неловкость», не смутился пафосный мужчина. «Король сейчас занят государственными делами, но он лично поручил мне обеспечить ваше размещение с максимальным комфортом». «Прошу вас, уважаемые». Старик что-то пробурчал на незнакомом мне языке, но, судя по выражению лица и тону, это было что-то оскорбительное. Рядом идущий молодой мужчина на таком же незнакомом языке одернул старика, и делегация потянулась за мажордомом. Мы дождались, когда последний человек зайдет внутрь, подошли к охраннику и протянули ему приказ. «Здравствуйте». «Я почему-то чувствовал себя очень глупо. Охранник не реагировал на мои слова и смотрел поверх наших голов куда-то вперед. Нам сказали дать вам этот приказ, мы к Раисе Рыковне». Имя женщины оказало магическое воздействие на охранника. Он дернулся, словно очнувшись от какого-то морока, перевел взгляд на приказ, взял его у меня, на своем рукаве нажал на боковую пуговицу и снова застыл с приказом в руках». Мы с Леной молча стояли, не зная, что дальше делать. Лена обернулась, видимо, пытаясь понять, куда смотрит охранник. «Что звал?» Из ниоткуда вырос еще один охранник, немного пониже. «Подмени!» Коротко бросил мужчина своим приказом в руках. «Эти двое к ромашкиной Я схожу за ней». «Понял». Новый охранник встал вместо мужчины и также застыл, глядя в одну точку. «Что там они разглядывали?» Мы немного отошли в сторону и принялись глазеть на окружающий нас двор. Все те же нарядные стены, ровные камни-брусчатки. Через центральный вход с деловым видом туда-сюда сновали мужчины и женщины в нарядных костюмах. «Я словно в сказке!» — прошептала Лена. Она все пыталась высмотреть что-нибудь внутри дворца. «Это ведь прямо все взаправду, да? Мы по-настоящему здесь?» «Угу», — кивнул я. Уже начинало темнеть. «Хорошо, что из низких облаков не шел дождь». «Ты представляешь?» — продолжала восторженная Лена. «Это прямо настоящая делегация? Как там сказали? Диктат Текиасы? Ни разу о них не слышала? А еще я первый раз вижу людей с такой темной кожей. Интересно, это загар или они с рождения такие?» Я пожал плечами. Эти вопросы мне даже в голову не пришли. Лена тоже смолкла. Она отвлекалась на смеющуюся группу девушек у дверей. Они о чем-то перешептывались, оглядываясь куда-то в глубину дворца. Вдруг они резко замолчали, их лица стали непроницаемыми, а спины идеально прямыми. «Кто тут прохлаждается?» Донесся изнутри властный, спокойный женский голос. «Кому-то работы не хватает? Очень хорошо. Ты и ты на кухню, там сейчас завал. Вы двое в прачечную, там тоже не легче». Девушки синхронно кивнули и засеменили куда-то внутрь а в проходе появилась высокая фигуристая женщина с листком в руках. «Это вас университет прислал?» Женщина зацепила нас взглядом. библиотекари значит». «А Вольготская где?» «Заболела». Коротко отчеканил я. Лена молчала. «Заболела, значит», задумалась женщина. «Это плохо. Но Разгорцев вас прислал, значит, считает, что вы справитесь. Это хорошо. Идите за мной». Женщина пошла внутрь, мы засеменили за ней.